Иногда к ней присоединялась дница, и тогда не исполняли в четыре руки тетка-учительница и племянница-ученица. Подтягивалась на огонек и прииска. Опасливо отжимая носом дверь, шанс побыть со всеми не упускал и седоморды Ирод. Получив разрешительный Джонов, кивок, неслышно заходил в дом и, стараясь не привлекать к себе общего внимания, Окружным путем добредал до Джонова кресла и опускался на живот, подобрав у себя лапы. Так и лежал на досках в полусне, вслушиваясь в Шопена, прижав к полуморду и изредка подрагивая веками. А Гвидон, оставшись в доме один, наблюдал, как через незанавешенные двусветные окна гостиной едва колышутся тени в доме через враг. Но в это лето домой в Жижу на выходные он попадал не всякий раз. Чаще оставался в Вышнем Волочке, где завершал работу по возведению комплекса областного драмтеатра. За этот театр, отмеченный прессой и критикой, получил к началу осени звание заслуженного художника РСФСР. А Боб Хоффман, каждый раз покидая Жижу вместе с Севой, обычно рано утром, по понедельникам, искренне сокрушался и ждал следующего раза, когда увидит всех их жителей этой удивительной подмосковной колонии, населенной такими разными, славными и очаровательными людьми. В начале июня в Академию наук вновь пришло письмо на имя доктора Штерингаса. На этот раз приглашали стать участником Международного конгресса Цитологии и эволюция злаков», который должен был состояться в Хельсинки 27 августа. Хоффман был также приглашен, чем ужасно обрадовался. Сказал, прилетит туда непосредственно из Лондона, куда собирается незадолго до конгресса. А еще через неделю в квартире Штарингаса раздался телефонный звонок. Всеволод Львович... «Здравствуйте!» — поприветствовал его незнакомый мужской голос. «Меня зовут Владимир Леонидович. Я полковник Комитета государственной безопасности. Говорят, вы удачно слетали в Лондон прошлой осень, не так ли? Масса впечатлений, наверное. Успех — это всегда приятно». все Сева молча слушал, не успевая одновременно переваривать услышанное и сообразить, как ему следует себя вести. Однако голос не давал ему времени на обдумывание ответов. — Мы с моим коллегой хотели бы побеседовать с вами, если не возражаете, на следующей неделе. Это касается вашей дальнейшей работы, вашего участия в Конгрессе, в Хельсинки. Не возражаете? Голос звучал вполне благодушно и приветливо. — Не возражаю. Сева постарался ответить в том же духе, спокойно, приветливо, с демонстрацией легкого равнодушия. Тогда вам следует сделать так. Далее бесфамильный Владимир Леонидович подробно объяснил, как отыскать место назначенных встреч. А еще через неделю Штерингас поднимался на лифте на седьмой этаж второго подъезда дома на набережной, того самого, взгромоздившегося серым угловатым монстром через реку напротив Кремля. Он постучал в дверь, как было предложено, а не позвонил, хотя звонок в двери мелся. Если бы биолог Всевал знал, что в мае пятого, на следующий день после победы и три последующих страшных дня в этой квартире отсиживался бывший подданный Великобритании, а на не советский гражданин, пастух из подмосковной колонии Жижа, Джон Ли Харпер, он чрезвычайно был бы таким обстоятельством удивлен. Равно как и не поверил бы тому, что перед этой самой дверью в 1955-м постоял в ожидании и ушел, не получив на свой звонок ответа от бесфамильного Евгения Сергеевича, житель той же подмосковной жижи, художник Юлии Шварц, женатый на неценной тетке дочери того самого Джона Ли Харпера. Дверь открылась. На пороге стоял молодой, приятного вида мужчина в штатском. Он приветливо улыбнулся Севе и жестом руки пригласил его пройти. Сева поздоровался и прошел в гостиную. Там его ждали. Владимир Леонидович поднялся из кресла и сделал пару шагов навстречу, протянул руку для пожатия. — Здравствуйте, Всеволод Львович. — Одновременно... Он кивнул на вошедшего вслед за Севой молодого человека. — Это Антон Николаевич, младший лейтенант нашего комитета, мой помощник. Но мне, надеюсь, представляться не надо. Мы с вами предварительно уже имели беседу по телефону. Сева вежливо кивнул и опустился в кресло, на которое ему приглашающим жестом указал полковник. — Итак, уважаемый наш Всеволод Львович, постараюсь не отнимать вас много времени. Надеюсь, мы с вами, как люди разумные, быстро поймем друг друга, верно? Сева вновь подтверждающий кивнул, давая понять, что к разговору готов. Буду краток. Мы более чем наслышанные о вас, как о первоклассном ученом, специалисте своего дела. Это же подтверждают результаты вашей недавней поездки в Лондон. Он улыбнулся. Ведь вы бы хотели и дальше ездить по миру, правильно? Само собой, пожал плечами Сева. Конечно, хотел бы. Моя работа впрямую зависит от контактов с учеными из других институтов. Понимаете, генетика, она такая штука, она как бы развивается в параллель, отбирая лучшие результаты исследований и соединяя их в встроенную теорию. Только так можно продвигаться с наибольшим эффектом, иначе что-то постоянно будет тормозить развитие, отвлекать на ненужное, второстепенное. Другими словами, придется затрачивать себя на то, что уже пройдено. И дело не только в идеях, тут вопрос стоит гораздо шире и проще, но представьте себе, что вы архитектор, и вы строите дом, и в итоге хотите иметь ни на что не похожие сооружения. Но есть вещи незыблемые для любого дела. Он должен вас согревать, ограждать от дождя, снега, холода. Внутри должен быть уютный комфорт для проживания. Нужно с минимальными затратами силы и времени подниматься на второй или даже третий этаж, но при этом лестница не должна складывать пространство, а окна давать достаточно свет, стены не отсыревать и не трескаться, фундамент не перекашиваться с годами, ну и так далее. Можно, конечно, пройти все стадии самостоятельно, набить шишек, но дом все же будет стоять, так или иначе. А можно изучить опыт других строителей и сосредоточиться лишь на главном, на архитектуре при прочих равнозначных показателях, что-то в этом роде. И, скажем, моя поездка в Лондон во многом способствовала тому, чтобы повысить продуктивность строительства такого дома. «Очень интересно рассказали», — улыбнулся Владимир Леонидович. «Внятно и доходчиво, без научной залмы. И я рад, что мы, кажется, понимаем друг друга. И потому перехожу к главному. О том, что вы летите в Хельсинки, может, кажется, «Знаем оба, да?» — Сева кинул. «Так вот, Всеволод Львович, хочу, чтобы вы, так же, как и я и мои коллеги, отчетливо понимали, что в настоящее время и Советский Союз, и весь социалистический лагерь окружены врагами. Зарубежные развед центры мира спят и видят, чтобы завербовать того, кто так или иначе связан с судьбами мира».